Глава 34. Рука в руке. 1936. Сент-Бриджит. Филиппос, промокший до нитки, с младенцем на руках, стоял, уставившись на табличку и, прикидывая, а не утонул ли он на самом деле? Может, река все же поглотила их всех? Надпись на табличке мысленно он перевел как «Лечебный центр святой Бригитты». «Приют для больных проказой», хотя ниже по-английски написано гораздо короче Липрозорий сент Сент-Бриджит». Это и вправду ворота Лепрозория или врата в ад? И в чем разница? Легкие горят, но, по крайней мере, он вдыхает воздух, а не речную воду. Младенец тяжелый, как гиря, Лиловое личико застыло. «В Лепрозории ведь есть врач или медицинская сестра?» Там есть прокаженные, это все, что он знает. Шагнуть внутрь столь же безрассудно, как столкнуть челнок в бушующую реку. Как он объяснит большой Амачи, зачем рисковал жизнью ради ребенка-лодочника? Амачи, я чувствовал, что этот ребенок как будто бы я сам. Я чувствовал, что это я тону, борюсь за глоток воздуха, пытаюсь выбраться на поверхность, выжить. У меня не было выбора. И выбора по-прежнему нет». Он врывается в ворота и бежит со своей ношей вперед. Лодочник понятия не имеет, куда они попали. Небо темное, но изредка свет прорывается сквозь прорехи в небесной ткани. Впереди высится главное здание с черепичной крышей, а вокруг него, словно побеги, домики поменьше, отштукатуренные и побеленные, но понизу, где смыкаются с землей, выкрашенные грязно-красным. Если это ад, тогда в аду чисто и опрятно. Он направляется к главному зданию. «Что происходит? Сюда детям нельзя! Зачем вы пришли?» Худой мужчина в голубой рубахе и мунду преграждает им путь. Филиппосу он кажется похожим на яйцо, с его гладким невыразительным лицом, лишенным бровей и какой-либо растительности. Один глаз у него с бельмом, а нос приплюснут. Лодочник шарахается от него. «Этот ребенок умирает!» — кричит Филиппос. «Позовите вашего врача!» «Ай-о! Наш врач умер!» — вопит в ответ человек. «Ты не знал? Он не может тебе помочь!» Откуда-то сзади, услышав перепалку, выходит белый мужчина. Высокий, красивый мужчина лет тридцати, но покрытый шрамами руки, неловко возящиеся с пуговицами, как будто принадлежат старику. Глаза у него глубоко запали. «Если он умер!» — орет лодочник. «Тогда кто этот белый?» «Скажи ему, чтоб помог нам, ради Бога!» «Я не про этого доктора говорю, про другого, большого доктора! А теперь убирайтесь! Детям нельзя, я же сказал!» Белый человек вздрагивает от их криков, рассматривает перепачканных и тяжело дышащих незнакомцев. Один темнокожий, низенький, голый по поясу, худой. Другой мальчишка в промокшей школьной форме, волосы прилипли к лбу. Мальчик держит на руках полумертвого младенца со стеклянными глазами скумбрии на рыбном прилавке. «Угомонитесь!» Мужчина по-английски строго обрывает скандалищих, кивком головы подзывая Филиппаса к свету. Смысл его жеста понятен на любом языке. «Так, что у нас тут?» — бормочет он, склоняясь над младенцем. «Ребенок задыхался!» — поясняет Филиппос И краснеет, когда доктор в изумлении поднимает на него взгляд. Филиппос ни разу в жизни не стоял так близко к белому человеку, никогда не говорил на английском с теми, для кого этот язык родной. В глубине души он даже сомневался, что мир, где люди говорят на языке моби-дика, действительно существует. «У ребенка много белых наростов во рту и в горле, подобных китовому жиру, но жесткие, как кожа. Я загорпунил кусок». И малыш немножко задышал, но вскоре дыхание вновь прервалось, сэр. Доктор недоуменно таращится на мальчика, озадаченный странным выбором слов. загорпунил. Он раскрывает рот младенцу своими неуклюжими руками, скованными неловкими движениями, начинающимися от локтя, а не от запястья. Жестом велит Филиппасу положить ребенка на стол, — а сам в это время с грохотом роется в инструментах на лотке, что-то ищет. «Руни! Но в самом деле нет интубационной трубки!» — бормочет он. Странности доктора вполне соответствуют этому месту, как будто он, как и белоснежные домики с глиняной полосой снизу, вырос прямо из земли, и его руки не успели полностью оформиться, почва все еще цепляется за них. «Ты, мой гарпунер!» «Мне понадобится твоя помощь», — приказывает доктор, протирая шею младенца какой-то резко пахнущей жидкостью. «Вы, значит, с ним родственники?» — кивает он в сторону лодочника. «Не родственники, сэр. Я шагал прямиком к школе и, казалось, следовал прямым курсом к месту назначения». Филиппос невольно декламирует, как будто читает роль Измаила. «Мелвилл музыкален, Диккенс чуть менее, а английский Филиппаса. В значительной степени опирается на громадные куски их прозы, засевшие в памяти. Стрелка компаса указала на крик. Я внял ему и узрел дитя. Отец его устрашился реки, но не я. Мне явилась цель, и, благословясь, мы поплыли на челне по воле волн. — Но почему сюда? — мальчик, кажется, сбит с толку. — Божья милость! — Доктор Кривица. Он наклоняет лампу пониже к шее ребенка. Пытается подцепить инструмент, но безуспешно. Тычет пальцем. Филиппос послушно хватает и протягивает ему скальпель. «Как тебя зовут?» «Зовите меня Филиппос. Губы доктора двигаются, словно он тренируется выговаривать слова. «Послушай, это придется сделать тебе», — говорит он и сует скальпель обратно мальчику рукоятью вперед. «Нет!» Получилось громче, чем он хотел. «Этот младенец все равно, что мертвый», — шипит доктор. «Понимаешь, ты ничем не навредишь. Уже сейчас его мозг начинает умирать. Давай же! Ты уже один раз спас ему жизнь». «Но я всего лишь школьник, а не...» «Послушай, я не могу этого сделать своими руками. У меня была операция, и я пока не выздоровел. И нет, у меня нет проказы». «Я буду тебе подсказывать, что надо делать». Голубые глаза не оставляли ему выбора. Пальцем, застывшим странной дугой, доктор намечает вертикальную линию, по которой Филиппос должен сделать разрез в нижней части шеи, где она переходит в грудину. «Трахея! Вот туда нам нужно попасть! Быстро! Режь!» Филиппос видел, как Самуэль перерезает горло цыплятам, но вовсе не для того, чтобы спасти им жизнь. Он проводит скальпелем по воображаемой линии и отступает в ужасе, ожидая, что сейчас хлынет кровь, младенец всплеснет руками и примется носиться по комнате. Но ребенок даже не вздрагивает. «Слишком мелко. Держи скальпель, как карандаш, и нажимай сильнее, пока не увидишь, как расступается кожа. Вперед!» Он так и делает, и теперь там, где прошло лезвие, Появляется светлая полоска, а следом за ней выступает темная кровь, выплескивающаяся, как река, выходящая из берегов. Комната вокруг начинает вращаться, а желудок переворачивается. Доктор, не обращая внимания на кровь и обернув марлей кончик пальца, раздвигает кожу по обе стороны от разреза, обнажая пелену бледной ткани. Он вручает Филиппу хирургический инструмент, похожий на ножницы, но без режущих лезвий. «Вставь под кожу!» «И раздвигай!» — командует он, показывая двумя пальцами, как надо действовать. Филиппос заводит закрытый инструмент под края раны, а затем раскрывает его. Видимо, он действует слишком нерешительно, потому что застывшая клешня доктора стискивает его руку, направляя в нужную плоскость. «Раздвигай!» «До конца!» Он чувствует, как рвутся ткани. Кровь течет сильнее, темная и грозная. «А кровотечение?» Это значит, что он еще жив, дружище, успокаивает доктор, орудуя марлей, как муравьед хоботом, пока не открывает взору бледный гофрированный цилиндр не толще соломинки для питья. Это трахея. Сейчас мы сделаем маленький вертикальный разрез в передней стенке самым кончиком скальпеля. Видя колебания Филиппа, он поясняет: в трахее только воздух, крови там нет. Но глубоко не режь. Мы хотим сделать только маленькое отверстие. И поскольку Филиппас продолжает колебаться, крепкая клешня смыкается на тонкой кисти мальчика, удерживая ее. Вместе они даже с некоторым изяществом вставляют кончик скальпеля в трахею, где он застревает, как топор в стволе дерева. Лодочник тихо подкрадывается и с ужасом смотрит на рану в горле сына. «Стоп! Глубже не надо!» — распоряжается доктор. «Теперь очень нежно вниз». Лезвие скользит, как сквозь древесину пробкового дерева. К глотке Филиппаса подступает желчь, он поднимает взгляд. «Что дальше?» И сразу раздается влажный сосущий звук, исходящий не из рта, не из носа, но откуда-то из окровавленного горла вокруг кончика скальпеля пузырится воздух. Грудная клетка малыша надувается. На выдохе тонкая струйка вырывается из раны и не успевает Филиппасу сувернуться, как она ударяет ему в щеку. Доктор вынимает скальпель, переворачивает его, потом вставляет тупой конец в щель, которую они проделали, и поворачивает на 90 градусов, расширяя отверстие. Внутри полой трахеи, соперничая за пространство с бурлящим воздухом, находится плотный сгусток. Доктор вытягивает длинный эластичный кусок, Похоже на обрывок простыни. Через маленькое отверстие немедленно начинает с хрипом входить и выходить воздух с грубым и жадным хрипом. Это пленки дифтерии. Кожа по-гречески. Ты ведь именно это слово употребил, верно? Кожа? И когда произнес его, ты уже поставил диагноз. Это мертвая оболочка горла, которая отслаивается, вся опутанная клетками гноя. Ты слышал о дифтерии? Да, известная болезнь. Сейчас от нее есть вакцина. Умирают от этой болезни только дети. Филиппос видит брызги крови на лице доктора, такие же, наверное, и на его собственном лице. А мы можем заразиться. Мы, вероятно, уже болели в детстве, неважно, помним мы или нет, так что у нас иммунитет. Этот малыш не доедал, потому не мог сопротивляться инфекции. А для взрослых, если мы вдруг заражаемся, это не так опасно, потому что наши дыхательные пути гораздо шире. Доктор берет металлическую трубку и вводит ее в разрез на трахее, толкая вниз. Дыхание струится по трубке жесткое, но ровное. Личико младенца постепенно обретает цвет. Потом он начинает сучить ножками. Филиппос благоговейно наблюдает за воскрешением. Руки его обогрены чужой кровью, и это зрелище вызывает новый приступ тошноты. Момент одновременно сверхъестественный и омерзительный. Он чувствует, как парит над этой комнатой, пропахшей едким антисептиком, глядя вниз на младенца, его отца, доктора и на свои руки. Металл, кровь, вода, почка, плоть, сухожилие, белая и коричневая кожа — все едино. Он не испытывает чувства торжества, но лишь безудержное желание сбежать отсюда. Но доктор протягивает ему щипцы с зажатой в них изогнутой иглой с прикрепленной к ней ниткой — и бледная клешня вновь смыкается вокруг его пальцев. Движения порождены не его волей, но Филиппас все равно совершает их и пришивает трубку к коже, закрывая рану. «Ты мой личный секретарь», — говорит доктор своему помощнику, который понятия не имеет, что тот имеет в виду. Глаза малыша устремлены на них, настороженные и словно готовые что-то сообщить, а потом, заметив своего отца, Ребенок тянет к нему ручки, и уголки рта ползут вниз. Он набирает полные легкие воздуха, и лицо уже искажается для могучего рева, но ни звука не доносится изо рта, только воздух шипит в трубке. Малыш удивлен. «Твои голосовые связки, пока в ней игры и кроха», — улыбается доктор. «Добро пожаловать в этот чертов мир. Может, ты сумеешь изменить его к лучшему».